«Визит в домик на дереве». «Чем теперь займемся?» Спросила Конни. «Если хотите, можем навестить ребят», предложила Анника. «Они встречаются у домика на дереве в четыре часа». «Конечно хотим!» Обрадовалась Билли. «Они очень рады, что вы приехали сюда на выходные», произнесла Анника. «Правда?» Изумилась Анна. «Так и сказали». <хе> «Ну не прямо так», — Анника засмеялась. «Они бы предпочли откусить себе языки, но я-то их знаю». Билли посмотрела на часы. «Уже почти четыре!» Девочки заспешили к домику на дереве. По пути на лесной тропинке им встретился Лео. Он возился со своим велосипедом. «Привет!» Поздоровались с ним девочки. Лео поднял взгляд. «О, как хорошо, что вы пришли! У меня цепь слетела, никак не могу ее закрепить!» «Мы сейчас все сделаем!» Анника засучила рукава. «Здорово, что вы снова приехали!» Сказал Лео. «Вы лучше идите вперед и скажите остальным, что мы с Анникой скоро подтянемся!» Конни посмотрела на Аннику. Кивнула. «Вы не против? Тогда увидимся в домике на дереве! Помните, как к нему дойти? Еще бы!» — заверила ее Билли. А вот Конни не была так уверена. В конце концов, домик на дереве был хорошо спрятан под пологом листвы. Но им повезло. Мальчишки поджидали их внизу. Но ни подсмотреть, ни подслушать их не получилось. Тревога, девчонки на горизонте, закричал её. Отличное приветствие, засмеялась Конни. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет! Привет! Пробормотали её Яспер и Фин. Где Анника? спросил Яспер. Они слева скоро подойдут. У него слетела цепь на велосипеде, объяснила Анна. «Можно посмотреть ваш домик на дереве?» — спросила Конни. «Вы хотите подняться туда?» — спросил Йо. «Само собой», — сказала Анна. «Нет». Йо покачал головой. «Он рухнет». «Тогда вы оставайтесь внизу», — предложила Билли. «Под нами он точно не рухнет». «Ладно, так и быть», — великодушно согласился фин «Можете посмотреть!» «Признавайся, вы сдержали свое обещание?» Спросила Конни, пока мальчишки спускали канат. «Какое обещание?» Яспер бросил на нее многозначительный взгляд, что Анника может присоединиться к вам в любое время, и вы ее примете. Напомнила ему Конни. «Ах, это!» Яспер закивал. «Чаще всего да, хотя она всего лишь девчонка». «Что значит всего лишь девчонка?» Билли бросила на него гневный взгляд. «Все остальные здесь мальчики», — объяснил Йо. «Значит, вам не повезло», — засмеялась Конни. «Не могут же все быть девочками». «Зато вам повезло, что мы пускаем вас в наш домик на дереве», — возразил фин и протянул им канат. «Кто полезет первой?» Анна сделала шаг назад. «Такой канат для нее настоящий кошмар!» Конни тоже тревожно нахмурилась. Одна Билли не смутилась. Она уже вскарабкалась по веревке, как обезьяна. «Следующая!» — объявил Йо. Анна подтолкнула Конни. «Давай ты!» Конни нерешительно схватилась за канат. «И что дальше?» она подтянулась и повисла как мешок с картошкой Хи -хи -хи, так не пойдет захихикал фин зажми веревку между ступнями подсказала ей сверху билли точно Билли же именно так и делала конни попробовала повторить этот маневр вначале ее ноги заскользили Но потом канат прочно застрял у нее между стоп, и она потихоньку продвинулась вверх, пока в конце концов, выбившись из сил, не залезла в домик на дереве. «Как же болят ладони!» — прошептала она Билли так тихо, чтобы мальчишки не услышали. «Теперь ты...» — Яспер протянул канат Анне. «Я... я...» — начала заикаться Анна. И я не могу. Мальчишки ухмыльнулись. Хорошо, тогда поднимемся по веревочной лестнице, сказал Йо. У вас есть веревочная лестница? закричала сверху Конни. Яспер засмеялся. Еще бы, она ведь гораздо удобнее. И вы заставили нас забираться по канату, возмутилась Конни. Вы сами захотели. Мальчишки захихикали и с легкостью взобрались по лестнице вслед за Анной. Вскоре к ним присоединились Лео и Анника. В домике на дереве было так тесно, что не развернуться. Зато очень уютно. На полу лежал старый ковер и много подушек. Рядом стояла полка с книгами, фонариками и огромной жестяной коробкой печенья, которым девочкам разрешили угощаться лео и фин тихо перешептывались о чем вы шепчетесь спросила анника у нас же нет секретов друг от друга все так сказал лео и сделал вид что ничего не произошло мы просто думаем что делать дальше объяснил фин и спросила конни «Давайте сыграем в прятки! Чур вы водите!» — ответил фин «Кто? Мы?» — спросила Билли. «Да!» — повторил Лео. «Девочки против мальчиков!» Мальчишки уже спустились по лестнице. «Считайте до двухсот, чтобы мы успели спрятаться!» — добавил Йо. «Мы будем считать до ста, так что поспешите!» сказала Анника и начала считать. «Раз, два, три!» «Ну, что вы думаете о домике на дереве?» спросила она, улыбаясь Конни, Анни и Билли. «Он классный!» восторженно произнесла Билли. «Ты когда-нибудь лазила по канату?» со смехом осведомилась Конни. «Нет, это был первый раз!» ответила Билли. «У тебя тоже?» Конни кивнула. «Ой, чуть не забыла!» — воскликнула Анника. «Знаете что?» Случай с велосипедной цепью Лео был лишь предлогом. Догадалась Конни. «Верно!» — прошипела Анника. «Но мы им за это отплатим!» «Лучше всего завтра, на Хэллоуин!» — сказала Билли. «Точно! Точно!» Девочки дали друг другу пять и захихикали от предвкушения. Немного подождав, они дружно закричали «Сто!» и побежали искать. Вскоре девочки обнаружили всех мальчишек за поленницей. Настал их черед водить. Девочки разбежались, а мальчики досчитали до ста и отправились на поиски. Первым делом они заглянули за поленницу. Естественно, девочек там не было. Они не такие глупые. Мальчики искали и искали, но никак не могли их найти. «Выходите!» — наконец закричал Йо. «Вы победили!» Девочки выбежали из-за поленницы. «Но мы же там смотрели!» — ошарашенно пробормотал Яспер. «Да, и сразу после этого мы перебежали туда!» Сияя объяснили девочки. «Мне пора домой», – заворчал Йо. Нам, «Нам тоже», тоже – сказали Финн, Яспер и Лео. «Увидимся завтра». «Если хотите снова проиграть, то да», – ухмыльнулись девочки и, счастливо подпрыгивая, убежали.